По пешеходному мосту Келлоган идет в гордом одиночестве, хотя по большому подвесному мосту слева от него автомобили движутся плотным потоком. Он наклоняется, чтобы поднять газету. Прохладный ветер с реки треплет его длинные до плеч, обильно тронутые сединой волосы. Это не газета, а лишь одна тетрадка из четырех страниц, зато первая. Так что он читает название газеты. Либрук Реджистер. Келлоган никогда не слышал о Либруке. С другой стороны, в этом нет ничего удивительного, потому что он не специалист по Нью-Джерси, ни разу не побывал в этом штате после приезда на Манхэттен, но всегда думал, что на противоположной стороне МДВ находится город Форт-Ли. Потом он обращает внимание на заголовки. Тот, что на самом верху, ему понятен. Напряженность в Майами спадает. Нью-Йоркские газеты в последние дни уделяли много места тамошним расовым волнениям. Но уже второй «Война воздушных змеев» в Тинеке, штат Хакенсек, продолжается. В паре с фотоснимком горящего здания вызывает недоумение. Там же фотография пожарных, и они смеются. А как воспринимать третий? Президент Спиро Агню поддерживает планы НАСА по созданию марсианской станции или статью в нижнем правом углу, набранную кириллицей. «Что со мной произошло?» – спрашивает себя Келлоган. Имея дело с вампирами, бродячими мертвяками, даже с плакатами розыска пропавших домашних животных, на которых речь, несомненно, шла о нем, он никогда не опасался за свою психику. А теперь, на конце пешеходного моста через Гудзон, соединяющего Манхэттен и Нью-Джерси, аккурат перед тем, как сойти с него и сделать первый шаг по земле Нью-Джерси, такие опасения у него возникают. «Одного предположения, что спиру Агнио может стать президентом, — думает он, — достаточно для того, что человек, более-менее знакомый с политикой, спросил себя, не поехала ли у него крыша. Ведь Агнио давно уже с позором ушел в отставку, даже раньше своего босса. Агнио Спиро Теодор. Рождение 1918 Государственный политический деятель, вице-президент США в 1969-1973 годах при президенте Ричарде Никсоне, ушел в отставку в связи с публикациями о противозаконном уклонении от уплаты налогов. «Что случилось со мной?» Гадает он. Но если он превратился в шизофреника, который все это воображает, ему совершенно не хочется знать ответ на поставленный вопрос. «К черту!» Он выбрасывает первые четыре страницы LibroCregister через ограждение пешеходного моста. Ветер подхватывает их и несет к мосту Джорджа Вашингтона. «Вот она, реальность!» думает Келлоган. «Прямо передо мной. Эти легковушки, эти грузовики, эти туристические автобусы». Но тут же видеть среди них незнакомое транспортное средство красного цвета на гусеницах вместо колес. Над корпусом размером со школьный автобус вращается алый цилиндр. На одной его стороне надпись «Бенди», на другой «Брукс» или «Бенди Брукс». Бенди Брукс Что бы это значило Он не имеет ни малейшего понятия Никогда в жизни не видел такого транспортного средства И представить себе Не мог, что такому агрегату Вы только посмотрите На эти гусеницы Разрешат ехать по общественной автостраде Значит мост Джорджа Вашингтона Тоже не отнесешь к реальному миру Или Уже не отнесешь Келлоган хватается за поручень и изо всех сил сжимает его пальцами, дожидаясь, пока пройдет волна головокружения, грозящая сбить его с ватных ног. Впрочем, поручень вполне реальный, из дерева, теплый от солнца, изрезанный тысячами инициалов и надписей. Он видит «ДКЛМБ» внутри сердечка. Он видит «Фредди Элен равно «Любовь». Он увидит, убивая всех латиносов и нигеров, с обоих сторон надписи по свастике. Послание любви, послание ненависти. И все они реальны, как частые удары его сердца, как вес нескольких монет и купюр в правом переднем кармане его джинсов. Он набирает полную грудь воздуха. И воздух тоже реален. В нем даже чувствуется запах дизельного топлива. «Это происходит со мной, я это знаю», — думает Келлоган. «Я не в палате номер девять какой-нибудь, психиатрической клинике. Я — это я. Я здесь, я даже трезвый, по крайней мере, в данный момент. И Нью-Йорк у меня за спиной. Так же, как и город Жерусалим-Слот, штат Мэн, с его живыми покойниками. А передо мной большая часть Америки — со всеми ее бесконечными возможностями. Эта мысль поднимает ему настроение, а следующее поднимает еще больше. Не одна Америка, а может дюжина, или тысячи или миллион. Если перед ним Либрук, а Ли, возможно, есть и другие вариации Нью-Джерси, в которых город на другой стороне Гудзона называется Лиман, или Лигман, или Либлавс, или Липолисейц, или даже Ликхорн-Вилледж. Может, по другую сторону Гудзона не 42 континентальных штата, а 42 сотни или 42 тысячи, и все они уложены стопочкой друг над другом. И он мгновенно понимает, что, скорее всего, так оно и есть. Просто он набрел на место, где сливаются воедино огромные может быть бесконечное число миров. Каждый из них – Америка, но они все разные. И есть хайвэи, которые бегут по ним, и он может их видеть. Он быстро доходит до конца моста со стороны Либрука, вновь останавливается. «А если я не найду пути назад?» – думает он. «Допустим, заблужусь, буду бродить и бродить, и никогда не найду Америку, в которой… На западной стороне моста Джорджа-Вашингтона расположен город Форт-Ли, а Джеральд форт это же НАДО, президент Соединенных Штатов Америки. Но тут же приходит следующая мысль. Допустим, да и мы не найду. Что с того? И, наконец, вступая на землю Нью-Джерси, он улыбается. На сердце у него легко. Впервые с того дня, когда он отправлял в последний путь Денни Глика, в городе Джерусалем-Слот. Двое мальчишек с удочками проходят мимо него. «Почему бы одному из вас, молодые люди, не поприветствовать меня в Нью-Джерси?» спрашивает он. Его улыбка становится еще шире. «Добро пожаловать в джей с готовностью отвечает один из них, но они огибают Келлогана по широкой дуге и подозрительно смотрят на него. Он не винит в этом мальчишек, а их настороженность ни на йоту не портит ему настроение. У него такое ощущение, будто из темной промозглой камеры он вышел в яркий солнечный день. Прибавляет шагу и ни разу не оглядывается, чтобы бросить прощальный взгляд на небоскребы Манхэттена. Зачем? Манхэттен – прошлое. Множество Америк лежит перед ним. Они – будущее. Он в Либруке. В голове не звучит музыка, никаких колокольцев. Позже будут и колокольца, и вампиры, послания, написанные мелом на тротуарах, и краской на кирпичных стенах. И речь в них будет идти не только о нем. Позже он увидит слуг закона в роскошных красных кадиллаках, зеленых линкольных и пурпурных мерседесах, Слуг закона с красными, как при съемке со вспышкой глазами, но не сегодня. Сегодня в Новой Америке, в которую он попал, перейдя на западный берег Гудзона по отреставрированному пешеходному мосту, светит солнце. На главной улице он останавливается перед рестораном «Либрук Хоум Стайл» и видит в витрине лист бумаги с надписью «Требуется повар к прилавку быстрого обслуживания». Дон Келлоган подрабатывал за таким прилавком, когда учился в семинарии и отдал немало времени кухне дома в Истсайде Манхэттена. Он думает, что имеющиеся навыки могут потребоваться и здесь, в Либрук Хоум Стайл. Так и выходит. Правда, разбить два яйца для яичницы глазуньи держа их в одной руке, ему удается лишь на четвертой смене. Сказывается длительный перерыв. Владелец ресторана, долговязый Дикки Рутбахер, спрашивает Келлогана, нет ли у него медицинских проблем. «Чего-нибудь заразного», как говорит он, и кивает, когда Келлоган отвечает, что нет. Он не просит у Келлогана никаких документов, даже не интересуется номером карточки социального страхования. Хочет платить своему новому повару черным налом, не проводя его жалования по бухгалтерским книгам, если тот не возражает». Келлоган заверяет Рутбахера, что его такой вариант вполне устраивает. «И вот что еще?» Дикий Рутбахер замолкает, а Келлоган ждет очередного сюрприза. Его бы уже ничего не удивило, но Рутбахер говорит очевидно «По виду ты пьющий». Келлоган признает, что раньше прикладывался к бутылке. «Я тоже прикладываюсь», – кивает Рутбахер. В этом бизнесе без спиртного просто сойдешь с ума. Я не собираюсь нюхать, чем от тебя пахнет, если ты будешь приходить на работу вовремя. Два раза опоздаешь и можешь валить на все четыре стороны. Повторять я не буду. Келлоган работает за прилавком быстрого обслуживания ресторана Либрук Хоум Стайл три недели, а живет в двух кварталах от него в мотеле «Закат». Только ресторан не всегда Либрук Хоум Стайл а мотель не всегда закат. На четвертый день он просыпается в мотеле рассвет, а придя на работу, обнаруживает, что ресторан называется «Форт Ли Хоум Стайл». Либрук Реджистер, который клиенты оставляли на прилавке, превращается в «Форт Ли Реджистер american И его не слишком радует, что Джеральд Форд вновь становится президентом когда Рутбахер расплачивается с ним в конце первой недели в Форт-Ли. На пятидесятках Грант, на двадцатках Джексон, на единственный в полученном от босса конверте десятки Александр Гамильтон. В конце второй недели в Либруке на пятидесятках Авраам Линкольн, а на десятке какой-то Шетборн. Правда, на двадцатках по-прежнему Джексон, и это греет душу. В комнате мотеля, где живет Келлоган, покрывало на кровати розовое в Либруке и оранжевое в Форт-Ли. Это удобно. Проснувшись, он всегда знает, в каком Нью-Джерси находится. Дважды он напивается. Второй раз после работы компанию ему составляет Дикий Рутбахер. Не отстает на него ни на шаг. «Когда-то это была великая страна», – стонет либруковский Рутбахер, и Келлоган радуется. Хоть что-то остается неизменным, в какой бы из Америк он ни оказался. Но его тень с каждым днем удлиняется все раньше, и он видит первого вампира третьего типа. Тот стоит в очереди за билетами в городской кинотеатр и извещает Рутбахера, что уходит с работы. «Вроде бы ты говорил мне, что ничем не болен», – ворчит Рутбахер. «Не понял». «У тебя зуд в ногах, друг мой, который зачастую составляет компанию вот этому». Рутбахер опрокидывает воображаемый стакан, который держит в покрасневшей от мытья посуды руке. «Когда зуд в ногах подхватывает взрослый человек, он практически неизлечим. И вот что я тебе скажу. Если бы не жена, которая все еще неплохо трахается, и двое детей в колледже, я бы собрал вещички и присоединился к тебе». «Правда?» – в изумлении спрашивает Келлоган. «Сентябрь и октябрь – всегда худшие месяцы», – мечтательно говорит Рутбахер. «Ты буквально слышишь этот зов. Птицы тоже слышат его и улетают». «Зов?» Во взгляде Рутбахера читается «хватит нести чушь». «Для птиц это небо. Для таких, как мы, дорога. грёбаная дорога зовет нас. Такие, как я...» у которых дети учатся, а жена хочет заниматься этим делом не только субботним вечером, включают радио громче, чтобы заглушить этот зов. Тебе нужды в этом нет. Он пристально смотрит на Келлогана. Останься еще на неделю. Я накину тебе 25 баксов. Ты просто сорвешь банк Монте-Карло. Келлоган обдумывает предложение, качает головой. Если Брутбахер был прав... Если бы дорога была одна, возможно, он остался бы на неделю. И еще на одну. И еще. Но дорога-то не одна. Их множество. И все они тайные хайвеи. Он вспоминает книжку, которую читал в третьем классе и смеется. Книжка называлась «Дороги, которых много». «Что тут смешного?» — хмурится Рудбахер. «Ничего», — отвечает Келлоган. «Все», – он хлопает босса по плечу, – «если буду возвращаться этим путем, загляну к тебе. Этим путем ты возвращаться не будешь», – говорит Рудбахер, и он, конечно же, прав.